вот, дескать, каким тузам мы ездим. Пушкин посмотрел на меня с той особенной ему одному свойственной улыбкой, в которой как-то странно сочеталась самая язвительная насмешка с безмерным добродушием. «Нет», — отрывисто сказал он мне, — «с тех пор, как я женат, я в такие дома езжу. Меня точно ушатом холодной воды обдало. Я сконфузился» пробормотал что-то очень неловкое и стушевался за спину моего отца, который от души рассмеялся. Нечего и прибавлять, что в тот вечер я к Икс не поехал, хотя отец, смеясь, очень на этом настаивал. На другой день отец повез меня к Пушкину. Он жил в довольно скромной квартире. Самого хозяина не было дома, нас приняла его красавица-жена. Много видел я на своем веку красивых женщин, много встречал женщин еще обаятельней Пушкиной, но никогда не видывал я женщины, которая соединила бы в себе законченность классически правильных черт и стана. Ростом высокая, с баснословно тонкой талией, при роскошно развитых плечах и груди, ее маленькая головка как лилия на стебле, колыхалась и грациозно поворачивалась на тонкой шее. Такого красивого и правильного профиля я не видел никогда более. А кожа, глаза, зубы, уши... Да, это была настоящая красавица. И недаром все остальные, даже из самых прелестных женщин, меркли как-то при ее появлении. На вид всегда она была сдержана до холодности и мало вообще говорила. В Петербурге, где она блистала, во-первых, своей красотой и в особенности тем видным положением, которое занимал ее муж, она бывала постоянно и в большом свете, и при дворе, но ее женщины находили несколько странной. Я с первого же раза без памяти в нее влюбился. Надо сказать, что тогда не было почти ни одного юноши в Петербурге, который бы тайно не вздыхал по Пушкиной. Ее лучезарная красота рядом с этим магическим именем всем кружила головы. Я знал очень молодых людей, которые серьезно были уверены, что влюблены в Пушкину не только вовсе с нею незнакомых, но чуть ли никогда, собственно, ее даже не видевших. Граф Сологуб. С зимы 1832 года Пушкин стал посвящать все свое время работе в архивах, куда доступ был ему открыт еще в прошлом году. Из квартиры своей отправлялся он каждый день в разные ведомства, предоставленные ему для исследований. Он предался новой работе своей с жаром, почти со страстью. Анненков. С 1831 года Пушкин избрал для себя великий труд, который требовал долговременного изучения предмета, множества предварительных занятий и гениального исполнения. Он приступил к сочинению истории Петра Великого. Преимущественно занимали его исторические разыскания. Он каждое утро отправлялся в какой-нибудь архив, выигрывая прогулку, возвращением оттуда к позднему своему обеду. Даже летом с дачи он ходил пешком для продолжения своих занятий. Плетнев. Пушкина нигде не встретишь, как только на балах. Так он протранжирит всю жизнь свою, если только какой-нибудь случай и более необходимость не затащит его в деревню. Гоголь Данилевскому, 8 февраля 1833 года. Вчерашний маскарад был великолепный, блестящий, разнообразный, жаркий, душный, восхитительный. Много совершенных красавиц. Заводовская, Радзивилова-Урусова. Хороша очень была Пушкина, поэтша, но сама по себе Не в кадрилях, по причине, что Пушкин задал ей стишок свой, который с помощью Божией не пропадет также для потомства. Намек на ее беременность.